Часть пятая. Сокровенность. Глава пятьдесят девятая. Не знаю, что происходило в головах у колоссов. Какие воспоминания они сохранили, какие человеческие чувства продолжали испытывать, но наша встреча с созданием, называвшим себя человек, оказалась большой удачей. Если бы не его борьба за свою человеческую природу, мы бы никогда не узнали, какая связь существует между колоссами, гемалургией И инквизиторами. И, конечно, у него была еще одна роль. Не очень-то большая, но все же важная, учитывая обстоятельства. Урто знавал лучшие дни. «Вин хорошо тут поработала», — потрясенно подумал Тенсун. Примерно два года назад, до того, как его послали шпионить за Вин, он был кондрой Страфа Венчера и часто посещал Урто. Хоть этот город никогда не мог похвастаться блистающим величием или вопиющей беднотой лютадели, он все же был красив и заслуженно являлся родным домом для благородного семейства. Теперь треть города представляла собой обгорелые руины. Дома, которые не сгорели, выглядели или заброшенными, или перенаселенными. Тенсуну такое сочетание показалось странным. Он заметил, что в особняках знати никто не живет, а жилища скаан биты битком. Однако все это не шло ни в какое сравнение с каналами, их каким-то образом снова наполнили водой. Тенсун даже остановился, чтобы полюбоваться, как по воде, рассекает тонкий слой пепла, продвигается самодельная лодочка. Правда, тут и там еще плавали отходы и мусор, но сами каналы, насколько он мог судить, были пригодны для судоходства. По собачьей тряхнув головой, Кондра поднялся и продолжил путь. Мешок с костями Кельсера он спрятал за пределами города, не желая привлекать к себе внимания. Зачем кому-то понадобилось сжигать город, а потом восстанавливать каналы? Видимо, отыскать ответ сразу не получится. Тенсун не увидел в окрестностях урто военного лагеря. И если вины побывала здесь, теперь она явно находилась в каком-то другом месте. Для начала предстояло отыскать какое-нибудь подобие местной власти, управлявшей остатками города, а потом продолжить поиски героя веков. По пути Тансун слышал разговоры о том, как удалось пережить пожар, который уничтожил значительную часть города. Голоса людей звучали радостно. Иногда проскальзывали и нотки отчаяния, но преобладало какое-то странное веселье. Этот город не был похож на покоренный. Они победили огонь. Они не замечают, что потеряли треть города, и они уверены, что оставшиеся две трети были спасены благодаря чуду. Пробираясь по многолюдной улице, подытожил Тенсун. Следуя за горожанами, он попал в центр города, где наконец-то обнаружились солдаты. Явно люди Элленда, на форменных рукавах виднелся его герб, копье и свиток. Почему-то они охраняли дом, ранее принадлежавший стальному братству». Здание явно представляло собой важное место. Люди заходили и выходили, солдаты внимательно следили за каждым. Чтобы разобраться в происходящем, необходимо было попасть внутрь. Кондра подумал, не стоит ли вернуться за костями кельсера, оставленными за городом. Но от этой мысли пришлось отказаться. Не очень-то хотелось снова столкнуться с последствиями появления выжившего. Существовал еще один способ, шокирующий, но менее опасный с точки зрения богословия. В конце концов Тэнсун подошел ко входу в здание и поднялся по ступенькам, заслужив несколько удивленных взглядов. Когда он был уже у дверей, один из стражников закричал и замахнулся тупым концом копья. «Эй ты! Тут собакам не место! Чей это пес?» «Ничей!» — опускаясь на задние лапы, ответил волкодав. От удивления стражник чуть не подпрыгнул, а Тэнсун ощутил некое извращенное удовольствие. Он тотчас же отругал себя за это. и конца света нет времени на то, чтобы пугать каких-то там стражников. И все-таки раньше он не задумывался о том, что у собачьего тела есть и такое преимущество. «Что?» — солдат заозирался, пытаясь понять, не разыгрывает ли его кто-нибудь. «Я сказал, — внятно проговорил Тэнсун, — что никому не принадлежу. Я сам себе хозяин». Стражнику было невдомёк, насколько странное заявление только что сделал сидящий перед ним пес. Тенсун Кандра находился за пределами обиталища без договора. Насколько он мог судить, ни один его сородич за 700 лет ничего подобного не сделал. Это оказалось на удивление приятно. Теперь на него пялились уже несколько человек. Подошли другие стражники и уставились на своего товарища в ожидании объяснений. Тенсун рискнул. Меня прислал император Венчер! У меня послание вашим правителям. К удовольствию Тенсуна стражники остолбенели от удивления. Первый, теперь он был дока в том, что касалось говорящих собак, немного поколебался и поднял руку, указывая на вход в здание. Туда. Благодарю. Тенсун прошел через притихшую толпу прямо в дом стального братства. Позади заговорили о трюках и дрессировке. Мимо торопливо пробежали несколько солдат. Кондра пробирался мимо людей, выстроившихся в длинные очереди. Никто из них не имел ни малейшего представления о странном происшествии возле входа в здание. И, наконец, обнаружил... Бриза. Тот сидел в кресле, похожем на трон, с бокалом вина в руке и о чем-то разглагольствовал с весьма довольным видом. Он почти не изменился с тех пор, как Тенсун видел его в последний раз. Какой-то стражник подошел к гасильщику и что-то прошептал ему на ухо. Потом оба посмотрели на тенсуна Стражник немного побледнел, а Брис, улыбнувшись, подался вперед. «Итак», — сказал он, постукивая тростью по мраморному полу, «ты с самого начала был кондрой или же съел кости пса, принадлежавшего вин?» Тенсун сел. «С самого начала». «Я обратил внимание, что ты был до странности хорошо воспитан, не чета прочим волкодавом. Он отпил из бокала. «Видимо, ты лорд Рену. Мы давно не виделись». «Вообще-то я не он. Я другой Кондра. Это долгая история». Это задача Бриза. Он внимательно уставился на Тенсуна, и тот ощутил укол паники. Бриз ведь гасильщик, и как все гасильщики, обладал силой, позволявшей управлять Тенсуном. Он был частью тайны. «Нет», — сердито напомнил себе Тенсун. «Аламанты сейчас слабее, чем когда-то в давние времена. Без дюралюминия им не справиться с кондрой, а Бриз всего лишь туманщик и не может жечь дюралюминий». «Пьешь на работе, Бриз?» — спросил он вслух. «Ну, разумеется». Гасильщик приподнял бокал. «Какой смысл быть главным, если ты не можешь работать в комфортных условиях?» Тенсун фыркнул. Бриз ему и раньше особо не нравился. Впрочем, Причиной вполне могло быть его предубеждение против гасильщиков или не исключено предубеждение против всего человеческого рода. Так или иначе, он не был настроен болтать о пустяках. «Где Вин?» — спросил он. «Я думал, ты принес от нее послание», — нахмурился Брис. «Я солгал стражником. На самом деле я ищу ее. У меня есть сведения, которые ей нужны. О тумане и пепле». «Ну что ж, мой дорогой друг...» В смысле, мой дорогой песик. Кажется, нам с тобой стоит пойти и поискать Сейзида. Он в таких вещах смыслит куда больше моего. И «Вот поскольку призрак едва не умер», — продолжал Тересиец, «я решил, что лучше будет, если управлять городом станет Бриз. Мы открыли другое здание, ранее принадлежавшее Стальному Братству, и Бриз теперь рассматривает там петиции. У него это получается куда лучше меня». К тому же забота о горожанах с их каждодневными проблемами ему, похоже, нравится. Сейзит сидел в кресле, на столе перед ним лежали раскрытая папка и стопка исписанных листов бумаги. По какой-то непонятной причине тересеец показался Тенсуну сильно изменившимся. Хранитель был в том же одеянии, и на руках у него виднелись те же самые фирухимические браслеты. Однако чего-то не хватало. Но это, как выяснилось, оказалась самой незначительной из проблем Тенсуна. «Фадрикс?» – переспросил он. Они находились в одной из небольших комнат в здании Стального Братства. По всей видимости, здесь когда-то жил один из поручителей. Теперь всю обстановку заменяли стол и несколько стульев. Аскетичное убранство мало чем отличалось от традиций Стального Братства. «Да», – подтвердил Сейзит. «Они с императором надеялись отыскать там еще одно хранилище». Тенсун потупился. Чтобы добраться до Фадрикса, нужно было пересечь половину империи. Даже благословение силы не позволило бы сделать это раньше, чем через несколько недель. Ему предстояло долгое, долгое путешествие. Могу ли я узнать, зачем тебе понадобилось леди Винк, Андра? Тенсун помедлил. Он ощущал себя немного странно, разговаривая сначала с Бризом, а теперь с Сейзидом. За этими людьми он наблюдал много месяцев, когда притворялся собакой. Они не знали, кто он такой, а ему казалось, что он их знает достаточно хорошо. К примеру, ему было известно, что Сейзит опасен. Тересиец ведь хранитель, один из тех, кого Тенсун и его собратья старательно избегали. Хранители вечно выискивали повсюду слухи, легенды и сказки, а Кондра обладали множеством секретов. Если бы хранители когда-нибудь обнаружили богатейшую культуру Кондра, Последствия могли оказаться катастрофическими. Они бы начали все изучать, задавать вопросы, записывать. Тенсун уже открыл рот, чтобы сказать «не ваше дело». Но что-то его остановило. Разве ему не требовался помощник в том, что касалось культуры Кондра? Помощник, которого интересовали бы религии, который, возможно, был бы сведущ в теологии. Тот, кому известны легенды о герое веков. Если не считать Вин, то из всей компании ее друзей только Сейзит по-настоящему подходил на эту роль. Это связано с героем веков. Осторожно проговорил Тенсун и с приближением конца света. А, -а, а Сейзит поднялся. Я распоряжусь, чтобы тебе собрали еды в дорогу. Ты отправишься тотчас же или задержишься, чтобы отдохнуть. Что? Опешил Тенсун. Тиресиец даже не вздрогнул при упоминании о религиозных вопросах. Это было совсем на него не похоже. Сейзит продолжал говорить о пустяках, словно не замечая, что Тансун затронул один из величайших секретов эпохи. «Никогда я не научусь понимать людей», — качая головой, подумал Кондра.